В кабинете Грумида не было ни коробок с компьютерными записями, ни папок с магнитокартами. Зев распахнутого сейфа, красноречивее всяких слов, говорил о том, что они опоздали. Лейтенант показал вниз, подавая беззвучную команду к возвращению. Придется уходить ни с чем. Если и первая группа потерпела неудачу, все их предприятие с вылазкой окажется напрасным в последний раз мартисон окинул взглядом опустевший кабинет и шагнул к выходу и в этот момент прямо под ними опять что то грохнуло послышался звон разбитого стекла и по потолку кто то шлепнул со всего размаха огромной голой ладонью от этого шлепка содрогнулось все здание сверху посыпалась штукатурка пора посмотреть что там такое сказал лейтенант нарушая свой собственный приказ о молчании румин что там у вас нашли что-нибудь да лейтенант объект с нами хорошо оставайтесь внизу мы проверим верхний этаж и сразу возвращаемся охраняйте люк три темные тени бесшумно перекатились из коридора к лестнице лишь один мартисон задержался не в силах справиться с непонятным волнением что это было предчувствие страх лила спросил он просто так на всякий случай И вдруг услышал ответ. «Я тебя слышу, но не могу помочь». «Но почему? Что с тобой случилось? Я звал тебя столько раз!» Долгое-долгое молчание в ответ и вопрос лейтенанта. «Мортисон, у вас все в порядке?» «Да, я сейчас нагоню вас». «Мне показалось, впрочем, неважно. Оставайтесь здесь. Мы осмотрим верхний этаж и сразу же вернемся». «Эдмунд, ты меня слышишь?» «Я слушаю тебя, слушаю. Скажи же, наконец, что случилось?» «Это ракшасы. Я больше не могу говорить с тобой. Они следят за каждым моим шагом. Один из них прорвался в ваш мир специально, чтобы убить тебя. Они боятся, что ты вернешься. Они сказали, только ты можешь остановить захват». Снова шлепнула гигантская ладонь по потолку, потом еще раз, еще... Затем раздался жуткий вой, переходящий в рев, рассекаемый треском бластерных выстрелов, топот ног бегущих людей. Наконец, перекрытие не выдержало. Прямо на глазах у застывшего от ужаса Мартисона оно прогнулось, и большая потолочная панель, оторвавшись, рухнула вниз. И тогда посреди этого обвала, среди груды обломков и отвалившейся штукатурки, Возник светящийся силуэт через мгновение, налившийся изнутри темнотой. А раздавшись ширь, словно воздушный шар, он мгновенно заполнил почти всю комнату. Чудовище в три человеческих роста, макушкой подпиравшее остатки потолка, стояло в двух метрах от Мартисона. Его огромная синеватая морда, изборожденная глубокими кожными складками, была повернута в его сторону. Огромные раскосые глаза пылали изнутри дьявольским огнем. Мартисон подумал, что где-то уже видел такие полные зловые глаза. Монстр протянул к нему лапу, заканчивающуюся толстыми грубыми когтями. Совершенно парализованный его видом, Мартисон не в силах был даже крикнуть. Но тут из отверстия в потолке понеслись огненные трассы бластерных разрядов. Они ударили в лапу чудовища и одновременно в голову. В это огромное, состоящее из одних складок лицо – которое теперь уже не казалось Мартисону похожим на морду. Во всем облике монстра было что-то странно знакомое, карикатурно увеличенное и все же несомненно человеческое. Отмахнувшись от жалящих огненных струй, не способных нанести ему серьезного вреда, чудовище взревело и бросилось на Мартисона. В воздухе мелькнула лапа или рука. Очевидно, не сумев еще приспособиться к условиям нового для него мира, Монстр не рассчитал свои силы от прикосновения его тяжелой ладони, Мартисон отлетел в сторону. Когти со скрежетом скользнули по защитному костюму, в который его облачили перед походом космодесантники. Ударившись о стену, Мартисон рухнул на пол, в глазах потемнело от боли. Он уцелел только благодаря неловкому удару Ракшаса. Лапа прошла вскользь и не смогла пробить защитные оболочки. Монстр зарычал от бешенства. Огромная ступня, поросшая рыжей шерстью, приподнялась и двинулась к Мартисону. Но за те секунды, пока происходили эти события, в отверстие потолка успели выпрыгнуть все трое космодесантников. Прежде чем чудовищная нога опустилась на Мартисона, в пятку, одно из самых уязвимых мест Ракшаса, вонзилось несколько бластерных молний. Зарычав от боли, чудовище отдернуло ногу и бросилось на новых врагов. Однако десантники успели включить защиту. Ракшас наткнулся в воздухе на невидимую силовую сеть.